Глава 20. О гневе и возмездии. Рефлексировать было некогда, так что я нажала на синий кристалл на артефакте, как и сказал Маркус, бросила артефакт на землю. Кристалл тут же окрасился в алый цвет, вспыхнул яркими искрами, световое пятно начало стремительно увеличиваться в размерах. Я отошла немного в сторону и огляделась. Здесь действительно творилось черт знает что. Подземный ход в самом деле вывел нас к реке с другой стороны особняка. Сам особняк Валена, расстоящий на пригорке, сейчас пылал зеленым огнем. Кажется, это постарался Сайтан, чьё возмущённое ржание было хорошо слышно отсюда. Окрестности особняка заполонила жуткая нежить. Тлеющие скелеты таранили стражу и сражались голыми руками. Ой, то есть костями. Не знаю, откуда взялась эта нежить, но, кажется, она подчинялась Маркусу, кинувшемуся в самую гущу событий. Пахло гарью. В особняке что-то взрывалось, раздавались крики и хлопки заклинаний. Маркус сейчас не сдерживал свою магию и сражался в полную мощь, не давая ни одному стражнику приблизиться ко мне. Трость в его руках летала, будто являясь продолжением руки своего хозяина. Всюду сверкали разноцветные вспышки заклинаний, а из трости Маркуса вырывались целые клубы ярко-зеленого и синего дыма, которые взвивались в воздух и окутывали противников с головы до ног. Если абстрагироваться от ужаса всего происходящего, то все это выглядело даже красиво, и Маркус сейчас был величественным и прекрасным, как адский принц на черном коне. Раз я была у самой реки, то склонилась над ней, пока было немного времени, зачерпнула ладошкой воды, чтобы попить. Меня давно уже мучила жажда, так что я пила быстро и много. Ммм, какое блаженство. Еще никогда не получала такое невероятное удовольствие просто от обычного питья. Где-то на задворках сознания пронеслась паническая мысль о том, что нельзя пить грязную воду из реки, но мысль тут же панически стухла, потому что невыносимая жажда сейчас заставила бы меня пить даже из лужи. Сразу стало как-то полегче. Кажется, у меня даже энергии прибавилось немного. В этот момент телепортационная воронка засияла белизной и сразу же начала медленно уменьшаться в размерах. Но я не шагнула в нее и вообще не смотрела в ее сторону, потому что все мое внимание привлек появившийся в стороне от пылающего особняка мужчина в белоснежном сюртуке и таких же белых брюках. Этот мужчина поднял руку, в которой блеснул небольшой револьвер и подло прицелился в спину Маркуса. Я даже пикнуть не успела и окликнуть Лоренса, как раздался леденящий звук выстрела как в замедленной съемке наблюдала за Маркусом, который резко дернулся, схватившись за бок, а потом рухнул на землю, как подкошенный, и замер рядом с поверженными стражниками. А над всей поляной разнесся безумный смех Вайленора, который победоносно пританцовывал на месте и громко восклицал. «Я сделал! Я это сделал! Я тебя сделал, Маркус, слышишь? Ах да, ты же больше не можешь ответить! Ха-ха-ха!» Валинар хохотал, как сумасшедший, а я так и стояла на берегу в ужасе, глядя на Маркуса. И что, это все? Вот так просто, один выстрел, и нет моего Маркуса? Моего Маркуса. Это словосочетание сейчас стучало в голове на батом и почему-то приносило жуткую душевную боль. Не могла ни пошевелиться, ни даже звук какой-нибудь издать. Просто смотрела на бездыханного Маркуса, руки мои дрожали. А в ушах так извинял смех охочущего Валинара, который вальяжной походкой победителя двинулся в сторону Лоренса. Мозг отчаянно не желал верить во все происходящее. Я не хотела верить в смерть Маркуса. Все ждала, что он сейчас встанет и задаст жару Валенеру. Но он продолжал лежать без движения. Яд Гидры вообще был убойной штукой, не оставляющих шансов на выживание. Так ведь? Можно было просто сделать шаг вперед и успеть запрыгнуть в стремительно уменьшающуюся телепортационную воронку, сбежать от всего этого безумия, вернуться домой, забыть про все это как про страшный сон, но во мне поднимался гнев. Лютый гнев на вконец свихнувшегося дела Хорткого, на все его чертовы выходки, гнев на саму себя за то, что я не верила Маркусу и позволила Вайлинару одурачить себя. Гнев на всю и всех сразу, лютый, такой животный, какой-то неистовый. И этот гнев не давал мне просто взять и сбежать, забыть обо всем этом. Мой гнев требовал возмездия. И это был какой-то неприсущий мне обычно гнев, поднимающийся из самых глубин. Повинуясь какому-то непонятному инстинкту, я сделала шаг назад, чтобы зайти немного в воду подняла руку, в которой все еще держала швабру, и указала древком в сторону хохочущего Делохорского. Я не оборачивалась, но знала, что за моей спиной медленно поднималась стена речной воды. «Затопи тут все!» Зло прорычала я, сама не узнав свой голос. Не могла сейчас видеть себя со стороны и свои светящиеся ярким розовым цветом глаза. Мне казалось, что это у меня просто от злости перед глазами все поплыло алом. А стена воды высотой в два человеческих роста взметнулась вверх и еще выше и ринулась в сторону Вайленера. Кажется, Делохорский даже не понял, что произошло. Его за считанные секунды смыла в сторону особняка, вжала в стену мощным потоком воды. Вода хлестала во все стороны, раскидывала в сторону стражников и не просто затапливала все вокруг, а прямо-таки разносила особняк по кусочкам. Методично так, сбивая черепицу за черепицей, выбивая окно за окном. Не хлестала вода только по сайтану, который успел каким-то неведомым мне образом вскарабкаться на самую верхнюю крышу особняка и теперь недоуменно постукивал копытами, наблюдая за всем происходящим и возмущенно фыркая. Я чувствовала себя прекрасно. Я была в своей стихии. Магия текла по моим венам. и Я ни черта не умела ей управлять, поэтому просто позволила эмоциям взять верх над разумом. Я позволила магии литься так, как она хочет. Изливаться гневом. Топить. Топить все вокруг. Ломать. Крушить. Вымывать все это безумие. Магия во мне пела от удовольствия. Мне так и слышалось ее сладострастное «наконец-то». Наконец-то она вспыхнула во мне в полную силу, и я ощутила, как это прекрасно уметь колдовать. Валинор, однако, даже в такой ситуации не сдавался. Восклицая какие-то заклинания, он создал подобие защитного кокона вокруг себя, чтобы волна не раздавила его. Я напрягалась, пытаясь как-то мысленно заставить воду раздавить этот чертов кокон вместе с Валинором. У меня не получалось, ведь я не знала никаких волшебных техник и заклинаний, действовала сугубо интуитивно. Но кровожадности во мне сейчас было столько, что я могла и желала размазать Валинора чисто на голом упрямстве. Поэтому продолжала размахивать шваброй, как дирижерской палочкой, направляя ее на сбрендившего на Делахорского. Однако выяснилось, что одного упрямства тут маловато было. Через пару минут стена воды уменьшилась, ослабла и стала потихоньку стекать обратно в реку. Я не справлялась. Голова жутко кружилась, снова начала мучить лютая жажда. Валинар явно почувствовал мою слабину и выкрикнул что-то. Из-за шума воды я не разобрала слов, но по тону голоса можно было понять, что Валинар предвкушает момент расплаты надо мной. Но как раз в тот момент, когда почувствовала, что моя вспышка магии начала иссякать, и я совсем теряю над ней контроль, откуда-то сбоку раздалось громкое восклицание. Вспыхнул алым цветом густой дым и окутал Валенера, который быстро обмяк и вскрикнул от боли, упав на землю в неестественный позе. Я тяжело дышала, как после скоростного забега. Была мокрая с головы до ног от речной воды, дрожащей рукой убрала прилипшие к колбу волосы, посмотрела в сторону своего спасителя. Зрение помутнело от усталости, все плыло цветными пятнами. А ещё начались галлюцинации. Потому что привиделось, что ко мне идет улыбающийся Маркус. «Кэти!» Услышала его громкое восклицание. «Кэти, милая!» Как будто в замедленной съемке наблюдала за тем, как Лоренса бежит ко мне. Ну, как бежит. Скорее, ковыляет на все возможной для раненого человека скорости. Только когда он шагнул вплотную и заключил меня в жаркие объятия, до меня дошло, что это не галлюцинация. Потому что вряд ли галлюцинации умеют стискивать в объятиях чуть ли не до хруста ребер. «Маркус? Живой?» «Но как?» «Ты живой?» спросила дрожащим голосом, недоверчиво проведя ладонью по щеке Маркуса. «Разве Валенар не ранил тебя?» «Еще как ранил!» скривился Маркус, распахнув свою мантию. Я перевела взгляд на его бок. В рубашке виднелась дырка от пули. Сама рубашка вся была в крови, однако кровь больше не текла. Пули не было видно, да и рана будто бы заживала на глазах. Я недоверчиво провела рукой по раненому боку Маркуса и убедилась, что на коже остался лишь небольшой шрам. «Валенар не знает, что ты моя истинная пара», произнёс Маркус таким тоном, будто это все объясняло. «А что это значит? Как это связано с тем, что ты сейчас жив?» «Это значит, что твоя ядовитая кровь не может меня отравить в принципе», хмыкнул Маркус. «Истинная не может отравить своего истинного, так уж природой заложено. Могу хоть упиться твоей кровью, но подохнуть могу разве что от несварения желудка». «Давай не будем проверять», криво улыбнулась я. «Согласен», хохотнул Маркус но тут же посерьезнел и заглянул мне в глаза, приобнимая за плечи. «Ты не ушла порталом, хотя могла бы вернуться домой и просто навсегда забыть про меня», — негромко произнес он. Я отвела взгляд в сторону, не в силах сейчас смотреть на Маркуса. Щёки пылали, дыхание все еще было учащённое, мысли путались. Мне много чего хотелось сказать и сделать. Хотелось сказать дурацкое, а знаешь, я тоже в тебя влюбилась. Хотелось кинуться на шею и стиснуть в крепких объятиях. Хотелось треснуть Маркуса швабры от души так, чтобы черенок сломался. Хотелось завыть белуга и признаться в том, как мне было страшно, что я потеряла Маркуса навсегда. Но сил не было настолько, что из ослабевших пальцев даже сама по себе выпала швабра, которую я так и продолжала до этого держать. Где-то там раздавались громкие восклицания инквизиторов Маркуса, которые сейчас подоспели и скручивали всю местную стражу и особенно тщательно Валенера. Где-то там раздавалось возмущенное ржание Сайтана, который пытался поаккуратнее слезть с крыши разрушенного дома. Взгляд мой упал на мою левую руку. На ней появился странный рисунок. Что-то вроде темно-зеленой, почти черной татуировки, которая опутывала все запястье мистическим узором. Это венчальная руна, пояснил Маркус, заметив мой немой вопрос во взгляде. В смысле? В первую нашу встречу мы с тобой не завершили венчальный ритуал, с улыбкой произнес Маркус. В нашем мире для официального завершения ритуала жениху с невестой необходимо обменяться хотя бы каплей крови. Тогда на руках вспыхивают венчальные руны, которые официально подтверждают союз и многократно усиливают магическую связь между супругами, если таковая имеется. Пуля, которую направил меня Валинер, была сделана из твоей крови, и она не причинила мне вреда и полностью растворилась во мне. По сути, мы обменялись кровью. Таким вот чудным образом». Он взял мою левую ладонь своей правой рукой, на которой тоже сияла такая же татуировка. Это самое странное венчание, о котором я когда-либо слышала. Пробормотала себе под нос не в силах оторвать глаз от красивых татуировок, переливающихся всеми цветами зеленого. Маркус, понимающе хмыкнул и негромко произнес: «Ну что, Кэти, может, ты все таки согласишься стать моей женой? И если ты все еще сомневаешься во мне, то знай. Если бы я не был в тебя влюблен, даже наша истинная связь меня бы не вытащила с того света». Я шмыгнула носом, открыла рот, чтобы ответить, и... начала заваливаться на бок. Кажется, в этот момент силы меня окончательно покинули, и организм решил уйти в спасительное небытие. Но я не ударилась больно о землю, а почувствовала, как меня подхватывают на руки и несут... куда-то. Надеюсь, туда, где тепло и сухо. И где рядом будет мой Маркус. Мой, да. Его насмешливый голос донесся до меня, как будто издалека. Знаешь, Кэти, у тебя прямо-таки изумительный талант меня эффектно обламывать.